Часть вторая. Внутреннее положение Советского Союза. Я перехожу ко второй части доклада по отчёту ЦК. Эта часть касается внутреннего положения нашего государства и политики ЦК по вопросам, имеющим отношение к внутреннему положению. Я хотел бы привести несколько цифр. Хотя цифр опубликовано за последнее время в печати немало, тем не менее, без некоторого количества цифр, к сожалению, обойтись нельзя. Первое народное хозяйство в целом. Но раньше, чем перейти к цифрам, позвольте изложить несколько общих положений, определяющих нашу работу по строительству социалистического хозяйства. Я с хозяйства думаю начать. Первое положение. Мы работаем и строим в обстановке капиталистического окружения. Это значит, что наше хозяйство и наше строительство будут развиваться в противоречии, в столкновениях между системой нашего хозяйства и системой хозяйства капиталистического. Этого противоречия нам не избежать никак. Это есть рамки, в пределах которых должна протекать борьба двух систем: системы социалистической и системы капиталистической. Это значит, кроме того, что наше хозяйство должно строиться не только в его противопоставлении вовне хозяйству капиталистическому, но и в противопоставлении различных элементов внутри нашей страны, в противопоставлении социалистических элементов элементам капиталистическим. Отсюда вывод Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития, как её подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся главным образом на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны. у нас есть две генеральные линии одна исходит из того что наша страна должна остаться ещё долго страной аграрной должна вывозить сельскохозяйственные продукты и привозить оборудование что на этом надо стоять и по этому пути развиваться и впредь эта линия требует по сути дела свёртывания нашей индустрии она получила своё выражение недавно в тезисах Шанина может быть кто-либо читал их в экономической жизни примечание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 Эта линия ведёт к тому, что наша страна никогда или почти никогда не могла бы по-настоящему индустриализироваться. Наша страна из экономически самостоятельной единицы, опирающейся на внутренний рынок, должна была бы объективно превратиться в придаток общей капиталистической системы. Эта линия означает отход от задач нашего строительства. Это не наша линия. Есть другая генеральная линия, исходящая из того, что мы должны приложить все силы к тому, чтобы сделать нашу страну страной экономически самостоятельной, независимой, базирующейся на внутреннем рынке, страной, которая послужит очагом для притягивания к себе всех других стран, понемногу отпадающих от капитализма и вливающихся в русло социалистического хозяйства. Эта линия требует максимального развёртывания нашей промышленности, однако в меру и в соответствии с теми ресурсами, которые у нас есть. Она решительно отрицает политику превращения нашей страны в придаток мировой системы капитализма. Это есть наша линия строительства, которой держится партия и которой будет она держаться и впредь. Эта линия обязательна, пока есть капиталистическое окружение. Другое дело, когда победит революция в Германии или во Франции или в обеих странах вместе, когда там начнётся социалистическое строительство на более высокой технической базе, тогда мы от политики превращения нашей страны в независимую экономическую единицу перейдём к политике включения нашей страны в общее русло социалистического развития. Но пока этого ещё не произошло, нам абсолютно необходим тот минимум независимости для нашего народного хозяйства, без которого невозможно будет уберечь нашу страну от хозяйственного подчинения системе мирового капитализма. Таково первое положение. Второе положение, которым мы также должны руководствоваться при нашем строительстве, как и первым, состоит в том, чтобы учитывать каждый раз особенности нашего руководства народным хозяйством в отличие от руководства в странах капиталистических. Там в капиталистических странах господствует частный капитал. Там ошибки отдельных капиталистических трестов, синдикатов, тех или других групп капиталистов исправляются стихией рынка. Слишком много произведено, будет кризис, но потом после кризиса хозяйство придёт в норму. Слишком увлеклись ввозом и получили пассивный торговый баланс, вексельный курс скочнётся, получится инфляция, сократится импорт, повысится экспорт. Всё это в порядке кризисов. Ни одна сколько-нибудь крупная ошибка и сколько-нибудь крупное перепроизводство или серьёзный отрыв производства от всей суммы спроса не обходится в странах капиталистических без того, чтобы промахи, ошибки и отрывы не исправлялись в порядке того или иного кризиса. Так живут в странах капитализма. Но мы так жить не можем. Там мы видим кризисы хозяйственные, торговые, финансовые, задевающие отдельные группы капиталистов. У нас другое дело. Каждая серьёзная заминка в торговле, в производстве, каждый серьёзный просчёт в нашем хозяйстве кончается не тем или иным отдельным кризисом, а бьёт по всему народному хозяйству. Каждый кризис, будь то торговый, финансовый, промышленный, может превратиться у нас в общий кризис, бьющий по всему государству. Поэтому от нас требуется особая осмотрительность и прозорливость при строительстве Поэтому мы здесь должны руководить хозяйством в плановом порядке так, чтобы просчётов было меньше, чтобы наше руководство хозяйством было архипрозорливым, архипредусмотрительным, архибезошибочным. Но так как товарищи, мы, к сожалению, не отличаемся ни особой прозорливостью, ни особой предусмотрительностью, ни особыми способностями безошибочного руководства хозяйством, так как мы всего только учимся строить, то у нас ошибки бывают и будут ещё впредь. Поэтому мы должны строить с резервами. Нам необходимы резервы, которые могли бы покрывать наши прорехи. Вся наша работа за последние 2 года показывает, что мы не гарантированы ни от случайностей, ни от ошибок. В области сельского хозяйства очень многое зависит у нас не только от нашего хозяйствования, но и от природных сил, недороды и прочее. в области промышленности очень многое зависит не только от нашего хозяйствования, но и от внутреннего рынка, которым мы ещё не овладели. В области внешней торговли очень многое зависит не только от нас, но и от поведения западноевропейских капиталистов, причём чем больше растёт наш экспорт и импорт, тем больше мы становимся зависимыми от капиталистического запада, тем больше становимся уязвимыми для ударов со стороны врагов. Чтобы обеспечить себя от всех этих случайностей и неизбежных ошибок, нам нужно усвоить себе мысль о необходимости накопления резервов. Мы не гарантированы от недородов в области сельского хозяйства, поэтому нужен резерв. Мы не гарантированы от случайностей внутреннего рынка по линии развития нашей промышленности. Я уже не говорю о том, что живя на свои собственные накапливаемые средства, мы должны быть особенно скупыми и сдержанными в деле расходования накопленных средств, стараясь каждую копейку вкладывать разумно, то есть в такое дело, развитие которого в каждый данный момент абсолютно необходимо. Отсюда необходимость резервов для промышленности. Мы не гарантированы от случайностей и падений внешней торговли, замаскированный бойкот, замаскированная блокада и прочее. отсюда необходимость резервов. Можно было бы увеличить вдвое отпуск сумм на сельскохозяйственный кредит, но тогда не осталось бы необходимого резерва для финансирования промышленности. Промышленность далеко отстала бы в своём развитии от сельского хозяйства, выработка фабрикатов сократилась бы, получилось бы вздутие цен на фабрикаты со всеми вытекающими отсюда последствиями. Можно было бы положить вдвое больше осегновак на развёртывание промышленности, но это был бы такой быстрый темп развития промышленности, которого мы не выдержали бы ввиду большого недостатка свободных капиталов, и на почве которого мы наверняка сорвались бы, не говоря уже о том, что не хватило бы резерва для кредитования сельского хозяйства. Можно было бы двинуть вперёд развитие нашего импорта, главным образом импорта оборудования, вдвое больше, чем это имеет место теперь, для того, чтобы быстрым темпом двинуть вперёд развитие промышленности. Но это могло бы вызвать превышение ввоза над вывозом, образовался бы пассивный торговый баланс, и была бы подорвана наша валюта, то есть была бы подорвана та основа, на почве которой только и возможно планирование и развитие промышленности. Можно было бы не глядя ни на что двинуть вперёд экспорт вовсю, не обращая внимания на состояние внутреннего рынка. Но это обязательно вызвало бы большие осложнения в городах в смысле быстрого поднятия цен на сельскохозяйственные продукты, в смысле подрыва стало быть зарплаты и в смысле некоторого искусственно организованного голода со всеми вытекающими отсюда результатами. Можно было бы поднять вовсю зарплату рабочих не только до довоенного уровня, но и выше. Но это обстоятельство вызвало бы понижение темпа развития нашей промышленности, ибо развёртывание промышленности при наших условиях, при отсутствии займов извне, при отсутствии кредитов и так далее, возможно лишь на основе накопления некоторой прибыли, необходимой для финансирования и питания промышленности, что однако было бы исключено, то есть было бы исключено сколько-нибудь серьёзное накопление, если бы темп подъёма зарплаты был взят нами чрезвычайно ускоренный и так далее и тому подобное. Таковы те два основных руководящих положения, которые должны будут служить факелом, маяком в нашей работе по строительству нашей страны. Теперь позвольте перейти к цифрам. Впрочем, ещё одно отступление. У нас в системе нашего хозяйства имеется некоторая пестрота, целых 5 укладов. Есть уклад хозяйства почти что натуральный, Это такие крестьянские хозяйства, товарность продукции которых очень мала. Есть второй уклад хозяйства уклад товарного производства, где товарность в крестьянском хозяйстве играет решающую роль. Есть третий уклад хозяйства частный капитализм, который не убит, который оживился и будет до известных пределов оживляться, пока у нас есть НЭП. Четвёртый уклад хозяйства это гос-капитализм, то есть тот капитализм, который мы допустили и имеем возможность контролировать и ограничивать так, как хочет этого пролетарское государство. Наконец, пятый уклад социалистическая промышленность, то есть наша госпромышленность, где в производстве представлены не два враждебных класса пролетариат и буржуазия, а один класс пролетариат. Об этих пяти укладах я хотел сказать два слова, потому что без этих двух слов трудно будет понять ту группу цифр, которую я оглашу, и ту тенденцию, которая в развитии нашей промышленности отмечается. Тем более, что об этих пяти хозяйственных укладах в системе нашего строя Ленин говорил в своё время достаточно подробно, уча нас тому, чтобы умели учитывать борьбу между этими укладами в нашей строительной работе. Примечание: Смотрите работы Владимира Ильича Ленина о левом ребячестве и о мелкобуржуазности. Сочинения, издание третье, том 22, страницы с 503 по 528. Речь о продовольственном налоге на собрании секретарей и ответственных представителей ячеек РКПБ города Москвы и Московской губернии 9 апреля 1921 года. о продовольственном налоге. Том 26, страницы с 297 по 308, с 317 по 352. 5 лет российской революции и перспективы мировой революции. Доклад на четвёртом конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 года. Том 27, страницы с 342 по 355. Я хотел бы сказать два слова о гос-капитализме и о госпромышленности, являющейся по типу социалистической, для того, чтобы рассеять тени недоразумения и тупутыницу, которые вокруг этого вопроса сложились в партии. Можно ли назвать нашу государственную промышленность гос-капиталистической? Нельзя. Почему? Потому что гос-капитализм в условиях диктатуры пролетариата есть такая организация производства, где представлены два класса: класс эксплуатирующий, владеющий средствами производства, и класс эксплуатируемый, не владеющий средствами производства. Какую бы особую форму ни имел гос-капитализм, он должен быть всё же капиталистическим по своему существу. Ильич, когда он анализировал гос-капитализм, имел в виду прежде всего концессии. Возьмём концессии и посмотрим, представлены ли тут два класса. Да, представлены. класс капиталистов, то есть концессионеров, которые эксплуатируют и временно владеют средствами производства, и класс пролетариев, который эксплуатируется концессионером. Что здесь мы не имеем элементов социализма, это ясно хотя бы из того, что никто не посмеет сунуться в концессионное предприятие с компанией о поднятии производительности труда, ибо все знают, что концессионное предприятие есть несоциалистическое, чуждое социализму предприятие. Возьмём другой тип предприятий государственные предприятия. Являются ли они госкопиталистическими? Нет, не являются. Почему? Потому что в них представлены не два класса, а один класс класс рабочих, который в лице своего государства владеет орудиями и средствами производства и который не эксплуатируется, ибо максимум того, что получается в предприятии сверх заработной платы, идёт на дальнейшее развёртывание промышленности, то есть на улучшение положения всего рабочего класса в целом. могут сказать, что это всё-таки неполный социализм, если иметь в виду те пережитки бюрократизма, которые сохранились в управляющих органах наших предприятий. Это правильно, но это не противоречит тому, что госпромышленность есть по типу производства социалистическое. Есть два типа производства: капиталистический тип, в том числе игос-капиталистический, где есть два класса, где производство работает на прибыль для капиталиста, и есть другой социалистический тип производства, где эксплуатации нет, где средства производства принадлежат рабочему классу и где предприятия работают не на прибыль для чуждого класса, а на расширение промышленности для рабочих в целом. Ленин так и говорил, что наши государственные предприятия есть последовательно социалистические по типу предприятия. Здесь можно было бы провести аналогию с нашим государством. Наше государство тоже называется небуржуазным, ибо оно есть по Ленину новый тип государства, тип государства пролетарского. Почему? Потому что наш государственный аппарат работает не на угнетение рабочего класса, как это имеет место со всеми без исключения буржуазными государствами, а на освобождение рабочего класса от гнёта буржуазии. Вот почему по типу своему наше государство есть пролетарское государство, хотя дряни в ряде аппарате этого государства и пережитков старины можете найти сколько угодно. Никто, как Ленин, провозгласивший наш советский строй пролетарским типом государства, не ругал его так крепко за его бюрократические пережитки. Тем не менее, он твердил всё время, что наше государство есть новый тип пролетарского государства. Надо отличать тип государства от того наследия и пережитков, которые ещё сохранились в системе и аппарате государства. Точно так же следует обязательно отличать бюрократические пережитки в госпредприятиях от того типа построения промышленности, который у нас называется типом социалистическим. Нельзя говорить, что так как в хозяйственных органах или в трестах есть ещё ошибки, бюрократизм и тому подобное, то наша государственная промышленность не есть социалистическая. Нельзя так говорить. Тогда и наше государство по типу своему пролетарское не было бы пролетарским. Я могу назвать целый ряд аппаратов буржуазных, лучше и экономнее работающих, чем наш пролетарский государственный аппарат. Но это ещё не значит, что наш государственный аппарат не есть пролетарский, что наш государственный аппарат не стоит по типу выше буржуазного. Почему? потому что этот буржуазный аппарат, хотя и лучше работает, но работает он на капиталиста, а наш пролетарский государственный аппарат, если даже он вихляет иногда, то всё же работает на пролетариат, против буржуазии. Эту принципиальную разницу нельзя забывать. То же самое нужно сказать о государственной промышленности. Нельзя на основании неувязок и пережитков бюрократизма, которые имеются в управляющих органах наших госпредприятий и которые ещё будут существовать, нельзя на основании этих пережитков и этих недостатков забывать, что наши предприятия по существу своему являются предприятиями социалистическими. На предприятиях, например, Форда, работающих исправно, может быть и меньше воровства, но всё-таки они работают на Форда, на капиталиста, а наши предприятия, где иногда бывает воровство и где не всегда складно идут дела, всё же работают на пролетариат. Вот эту принципиальную разницу забывать нельзя. Перейдём теперь к цифрам о нашем народном хозяйстве в целом. Сельское хозяйство. Его валовая продукция за 1924-25 год, если сравнить его уровень с уровнем довоенным, с уровнем 1913 года, поднялась до 71%. Иначе говоря, в 1913 году было произведено на 12 млрд рублей с лишним по довоенным ценам, а в 1924-25 году произведено на 9 млрд рублей с лишним. к будущему 1925-26 году предполагается на основании данных имеющихся у наших планирующих органов дальнейший подъём продукции довести до 11 миллиардов рублей, то есть до 91% до военного уровня. Сельское хозяйство растёт. Этот вывод естественно напрашивается. промышленность. Если взять всю промышленность и государственную, и концессионную, и частную, то в 1913 году вся промышленность давала на 7 млрд рублей валовой продукции, а в 1924-25 году дала 5 млрд. Это 71% довоенной нормы. наши планирующие органы предполагают что к следующему году производство дойдёт до 6,5 миллиардов то есть это составит около 93% довоенной нормы промышленность поднимается в этом году она поднялась быстрее чем сельское хозяйство особо нужно отметить вопрос об электрификации Планом ГУЛРО в 1921 году намечена была постройка в течение 10-15 лет 30 электростанций мощностью в 1 500 000 кВт и стоимостью в 800 млн золотых рублей. До Октябрьской революции мощность электростанций составляла 402 000 кВт. Нами построены до настоящего времени станции мощностью 152,35 тыс. кВт и намечен к пуску в 1926 году 326 тыс. кВт. Если развитие пойдёт таким темпом, то в 10 лет, то есть примерно к 1932 году, минимально намеченный срок, план электрификации СССР будет осуществлён. Параллельно росту электростроительства идёт рост электропромышленности, программа которой на 1925-26 год рассчитана на 165-170% от довоенного уровня. Необходимо, однако, отметить, что постройка больших гидроэлектрических станций приводит к большому перерасходу средств по сравнению с намеченными планами. Например, первоначальная смета Волховстроя была составлена в 24 300 000 ориентировочных рублей. А к сентябрю 1925 года она выросла до 95 200 000 червонных рублей, что составляет 59% средств, затраченных на сооружение первоочередных станций при мощности Волховстроя в 30% мощности этих станций. Первоначальная смета Земо-Овчальской станции была намечена в 2.600.000 золотых рублей, а последние требования составляют около 16.000.000 червонных рублей, из которых около 12.000.000 уже израсходовано. Если взять и сравнить производство государственной и кооперативной промышленности, так или иначе объединённой с производством частной промышленности, то получится у нас вот что: В 1923-24 году государственная и кооперативная промышленность имела из всей суммы промышленного производства за год 76,3%, частная 23,7%. А в 1924-25 году доля государственной и кооперативной промышленности составляла 79,3%, доля же и частной промышленности уже не 23,7%, а 20,7%. Удельный вес частной промышленности упал за этот период. В будущем году предполагается, что доля государственной и кооперативной промышленности составит около 80%, доля же и частной промышленности снизится до 20%. Абсолютно частная промышленность растёт, но так как государственная и кооперативная промышленность растут быстрее, то удельный вес частной промышленности падает прогрессивно. Вот факт, с которым нельзя не считаться и который говорит о том, что перевес социалистической промышленности над промышленностью частной составляет неоспоримый факт. Если взять имущество, сосредоточенное в руках государства, и имущество, имеющееся в руках частных хозяйствующих лиц, то выходит, что и в этой области, я имею в виду контрольные цифры Госплана, перевес на стороне пролетарского государства, ибо капитальных фондов имеется у государства на сумму не менее 11,7 миллиарда на червонные рубли, а частным владельцам, главным образом крестьянским хозяйствам, принадлежит фондов на сумму не более 7,5 миллиардов. Это факт, говорящий о том, что доля обобществлённых фондов весьма высока, и эта доля возрастает в сравнении с долей имущества необобществлённого сектора. И всё же, наш строй в целом нельзя ещё назвать ни капиталистическим, ни социалистическим. Наш строй в целом есть переходный от капитализма к социализму, где всё ещё преобладает в смысле объёма продукции частновладельческое крестьянское производство, но где доля социалистической промышленности растёт непрерывно. Доля социалистической промышленности растёт так, что эта промышленность, пользуясь своей концентрированностью, пользуясь своей организованностью, пользуясь тем, что у нас есть диктатура пролетариата, пользуясь тем, что транспорт в руках государства, пользуясь тем, что кредитная система наша и банки наши, пользуясь всем этим, наша социалистическая промышленность, доля которой во всём объёме народного производства растёт шаг за шагом, эта промышленность, идя вперёд, начинает подчинять себе частную промышленность, приспосабливать к себе и вести за собой все остальные уклады хозяйства. Такова уж судьба деревни, она должна идти за городом, за крупной промышленностью. Вот основной вывод, который получается: ежели поставить вопрос о характере нашего строя, о доле социалистической промышленности в этом строе, о доле частнокапиталистической промышленности, о доле наконец мелкого товарного, главным образом крестьянского производства в общем народном хозяйстве. Два слова о госбюджете. Вам должно быть известно, что он вырос у нас до 4 миллиардов рублей. Если взять в довоенных рублях, то наш государственный бюджет в сравнении с государственным бюджетом довоенного времени составит не менее 71%. Затем, если к сумме общего государственного бюджета прибавить сумму местных бюджетов, насколько их можно подсчитать, то тогда наш государственный бюджет составит не менее 74,6% по сравнению с 1913 годом. Характерно то, что в системе нашего государственного бюджета удельный вес неналоговых доходов много выше, чем удельный вес доходов налоговых. Всё это также говорит о том, что хозяйство наше растёт и идёт вперёд. Вопрос о прибылях, которые мы имели за прошлый год от наших государственных и кооперативных предприятий, имеет важнейшее значение, так как мы, страна бедная капиталами, страна не имеющая крупных займов извне. Мы должны зорко приглядываться к нашим промышленным, торговым предприятиям, банкам и кооперации для того, чтобы знать, чем мы можем располагать на предмет дальнейшего развёртывания нашей промышленности. В 1923-24 году госпромышленность союзного значения и Главметал дали, кажется, около 142 млн червонных рублей прибыли. Из них 71 млн был отчислен в казну. В 1924-25 году мы имеем уже 315 млн. Из них 173 млн по плану предполагается отчислить в казну. Государственная торговля союзного значения в 1923-24 году дала около 37 млн, из них 14 млн пошло в доход казны. В 1925 году мы имеем меньше 22 млн ввиду политики снижения цен. Из этой суммы пойдёт в доход казны около 10 млн. По внешней торговле в 1923-24 году мы имели прибыли 26 с лишним млн рублей. Из них около 17 млн пошло в доход казны. В 1925 году внешняя торговля даёт или вернее дала уже 44 млн. Из них 29 млн идёт в доход казны. по отчётам наркоминфина в 1923-24 году банки дали прибыли 46 млн, из них 18 млн пошло в доход казны. В 1924-25 году 97 с лишним млн, из коих 51 млн пошло в доход казны. Кооперация потребительская дала в 1923-24 году 57 млн прибыли, сельскохозяйственная 4 млн. цифры, которые я только что приводил, более или менее преуменьшены. Вы знаете почему? Вы знаете, как у нас вычисляют хозорганы в видах того, чтобы больше оставить у себя для расширения дела. Если эти цифры вам покажутся малыми, а они действительно малы, то учтите, что они немного преуменьшены. Несколько слов об оборотах нашей внешней торговли. Если весь наш торговый оборот за 1913 год принять за 100, то окажется, что в 1923-24 году мы в своей внешней торговле достигли 21% довоенного уровня. В 1924-25 году 26% довоенного уровня. Экспорт в 1923-24 году равнялся 522 млн руб. Импорт 439 млн. Общий оборот 961 млн. Активное сальдо 83 млн. В 1923-24 году мы имели активный торговый баланс. В 1924-25 году экспорт равнялся 564 млн, импорт 708 млн, общий оборот 1 млрд 272 млн, сальдо 144 млн. Этот год мы закончили по линии внешней торговли с пассивным балансом в 144 млн. Позвольте мне на этом несколько остановиться. Это пассивное сальдо в истекшем хозяйственном году у нас часто склонно объяснять тем, что мы в этом году в виду недорода ввезли много хлеба. Но хлеба мы ввезли на 83 млн, а тут получается минус 144 млн. К чему ведёт этот минус? к тому, что покупая больше, чем продаём, ввозя больше, чем вывозим, мы тем самым ставим под вопрос наш расчётный баланс и стала быть нашу валюту. У нас была директива 13-го съезда партии о том, чтобы партия добивалась во что бы то ни стало активного торгового баланса. Примечание. Смотрите в ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленамов ЦК. Часть 1, 1941 год, страница 566. Я должен признаться, что мы все, и советские органы, и центральный комитет, допустили тут грубейшую ошибку, не выполнив данные нам директивы. Трудно было её выполнить, но всё-таки можно было бы, по крайней мере, некоторое активное сальдо получить при известных нам жиме. Мы эту грубую ошибку допустили, и съезд должен её исправить. Впрочем, центральный комитет сам постарался её исправить в ноябре этого года на специальном заседании, где, просмотрев цифры нашего ввоза и вывоза, принял решение о том, чтобы к будущему году, а мы набрасывали там основные элементы нашего внешнеторгового оборота на будущий год, чтобы к будущему году внешняя торговля была заключена с активным сальдо, по крайней мере, в 100 млн. Это необходимо Это абсолютно необходимо для такой страны, как наша страна, где капиталов мало, куда ввоз капиталов из-за границы не происходит или происходит в минимальной степени, и где расчётный баланс, его равновесие должно быть поддержано за счёт торгового баланса для того, чтобы наша червонная валюта не качнулась, и для того, чтобы сохранив валюту, мы тем самым могли сохранить возможность дальнейшего развёртывания нашей промышленности и сельского хозяйства. Вы все испытали, что значит качающаяся валюта. К этому злосчастному пункту мы не должны возвращаться, и нужно принять все меры, чтобы присечь в корне все факторы, которые могут нас подвести в дальнейшем к условиям, могущим качнуть нашу валюту. таковы цифры и соображения насчёт нашего народного хозяйства в целом, насчёт промышленности и сельского хозяйства в отдельности, насчёт удельного веса социалистической промышленности в отношении других видов хозяйства и насчёт тех руководящих идей в строительстве социализма, о которых я говорил и на почве которых стоит центральный комитет нашей партии. Второе. Промышленность и сельское хозяйство Если взять дальше вопросы, касающиеся непосредственно промышленности и сельского хозяйства, в их взаимоотношении в настоящем и ближайшем будущем, то эти вопросы можно было бы свести к следующим пунктам. Во-первых, мы всё ещё страна аграрная. Продукция сельского хозяйства преобладает над продукцией промышленности. Основное в промышленности состоит в том, что она уже подошла к пределу довоенных норм, что дальнейшие шаги в промышленности означают развёртывание её на новой технической базе с использованием нового оборудования и разворотом нового строительства заводов. Это дело очень трудное перешагнуть через этот порог, перейти от политики максимального использования всего того, что было у нас в промышленности, к политике построения новой промышленности на новой технической базе, на базе нового строительства заводов. Переход через этот порог требует больших капиталов. Но так как недостаток капиталов у нас значительный, то в дальнейшем развитии нашей промышленности будет идти по всей вероятности не таким быстрым темпам, каким оно шло до сих пор. Не так обстоит дело с сельским хозяйством. Нельзя сказать, что все возможности, таящиеся в сельском хозяйстве, при его нынешней технической базе уже исчерпаны. Сельское хозяйство, в отличие от промышленности, может двигаться на известное время быстрым темпом и при нынешней технической базе. Даже простое поднятие культурности крестьянина, грамотности, даже такое простое дело, как очистка семян, могли бы на 10-15% поднять валовую продукцию сельского хозяйства. Сосчитайте, что это означает для всей страны. Вот какие возможности ещё таятся в земледелии. Вот почему дальнейшее развитие земледелия не встречает пока что таких технических затруднений, какие встречает наша промышленность. Поэтому несоответствие баланса промышленности и баланса сельского хозяйства в дальнейшем, на ближайший ряд лет, будет ещё расти ввиду того, что в сельском хозяйстве таится целый ряд внутренних потенциальных возможностей, далеко ещё не использованных и подлежащих использованию в ближайшие годы. В чём состоит наша задача в связи с этим обстоятельствам? Прежде всего в том, чтобы поднять нашу крупную госпромышленность во что бы то ни стало, преодолевая трудности, стоящие перед нами. а затем в том, чтобы поднять советскую промышленность местного типа товарищи мы не можем сосредоточиться только на развитии союзной промышленности ибо союзная промышленность наши централизованные тресты и синдикаты не могут удовлетворить всё разнообразие вкусов и потребностей 140-миллионного населения Для того, чтобы можно было удовлетворить эти потребности, необходимо добиться того, чтобы закипела жизнь, промышленная жизнь в каждом районе, в каждом округе, в каждой губернии, области, в национальной республике. Не развязав сил, таящихся на местах по линии хозяйственного строительства, не оказав всемирной поддержки местной промышленности, начиная с районов и округов, не развязав всех этих сил, мы не сможем добиться того всеобщего подъёма хозяйственного строительства в нашей стране, о котором говорил Ленин. Без этого, без смычки интересов и выгод центров с интересами и выгодами мест, нам не разрешить проблема развязывания строительской инициативы, проблемы всеобщего хозяйственного подъёма в стране, проблемы быстрейшей индустриализации страны. Во-вторых, раньше в отношении топлива стоял вопрос об его перепроизводстве. Теперь мы подходим к вопросу о топливном кризисе, потому что наша промышленность растёт сильнее, чем топливо. Мы приближаемся к тому уровню, в котором находилась наша страна при буржуазном строе, когда топлива не хватало, и мы вынуждены были ввозить его. Иначе говоря, выходит, что баланс топливной не соответствует балансу промышленности её потребностям. Отсюда задача усиленного развития нашего топливного хозяйства, улучшения его техники, с тем, чтобы топливо догнало, могло догнать в своём развитии развитие промышленности. В третьих, существует некоторое несоответствие баланса металла к балансу всего народного хозяйства. Если исчислить минимальные потребности в металле и исчислить максимальную возможность выпуска металла, то у нас не хватает металла на целые десятки миллионов. Так двигаться дальше наше хозяйство, особенно наша промышленность, не может. Поэтому на это обстоятельство следует обратить особое внимание. Металл есть основа основ нашей промышленности, и его баланс должен быть приведён в соответствие с балансом промышленности и транспорта. В четвёртых. Несоответствие баланса нашей квалифицированной рабочей силы балансу нашей промышленности. ряд цифр опубликован в печати, и я не буду их оглашать. Скажу лишь, что потребность в дополнительной квалифицированной рабочей силе во всей промышленности на 1925-26 год равняется цифре 433.000 человек, а мы можем дать только четвертую часть этой потребности. В пятых Я хотел отметить ещё один недочёт и несоответствие, состоящее в том, что норма использования подвижного состава по железным дорогам переходит через все границы. Спрос на работу подвижного состава так велик, что в будущем году мы вынуждены будем использовать паровозы и вагоны не на 100% возможности, а на 120-130%. Таким образом, будет из нашегося основной капитал НКПС через меру, и мы можем оказаться в ближайшем будущем перед катастрофой, если не примем решительных мер. Вот все те недочёты и несоответствия, которые имеются внутри нашего народного хозяйства вообще, внутри промышленности в особенности, и которые должны быть преодолены. Третье вопросы торговли. Позвольте теперь перейти к вопросам торговли. Цифры говорят о том, что и в этой области, как и в области промышленной, рост удельного веса государственного начала по отношению к началу частно-капиталистическому идёт вперёд. Если считать, что общий оборот внутренней торговли в товарных рублях до войны равнялся 20 миллиардам, то выходит, что в 1923-24 году этот оборот равнялся 10 миллиардам. то есть 50% довоенного в 1924-25 году равняется 14 млрд, то есть 70%. Общий рост внутреннего оборота несомненен. Если говорить о доле государства в этом обороте, то выходит, что в 1923-24 году доля государства равняется 45% всего торгового внутреннего оборота, доля кооперации 19%, доля частного капитала 35%. В следующем же году, то есть в 1924-25 году, доля государства равнялась 50%, доля кооперации вместо 19% 24,7%, доля же частного капитала вместо 35% 24,9%. Доля частного капитала падает в общем обороте, доля государства и кооперации возрастают. Если разделить оборот на две части опт и розницу, здесь имеется та же тенденция. По опту в 1923-24 году доля госторговли равнялась 62 с лишним процентом всего оборота. В 1924-25 году 68,9%. Увеличение явное. По кооперации мы имеем увеличение с 15 до 19%. Частная торговля имела 21%, теперь 11%. По рознице в 1923-24 году доля государства равнялась 16%. В 1924-25 году почти 23%. Доля кооперации в рознице в прошлом году равнялась 25,9%, а в 1924-25 году равняется 32,9%. Рост несомненный. Доля же частного капитала в рознице в 1923-24 году равнялась 57%, теперь 44,3%. Мы явно перешагнули через порог в области розницы. В прошлом году в рознице частный капитал преобладал, в этом году преобладают государство и кооперация. Рост значения государства и кооперации в сырьевых и хлебных заготовках составлял: по маслосеменам в 1924-25 году 65%, по льну 94%, по хлопку почти 100%, по хлебу в 1923-24 году 75%, в 1924-25 году 70%. Тут мы имеем некоторые снижения. В общем, рост государственного и кооперативного начал в области внутренней торговли несомненен как по линии опта, так и по линии розницы. Если по линии хлебных заготовок процент государственной доли преобладает, но всё-таки он растёт меньше, чем в прошлом году, это указывает на те ошибки, которые были допущены по хлебозаготовкам. Дело в том, что просчёт по заготовкам является просчётом не только советских органов, но и ЦК, ибо последний должен наблюдать за советскими органами, и он отвечает за всё, что делается в советских органах. Этот просчёт сводится к тому, что при планировании мы не учли того, что состояние рынка, условия заготовок в этом году являются собой нечто новое, особое в сравнении с тем, что имело место в прошлом и позапрошлом годах. Этот год является первым, когда мы на хлебном рынке выступили без административных мероприятий по части нажима, когда мы тяжесть налога, налоговый пресс свели до минимума, и когда крестьянин и агенты правительства столкнулись лицом к лицу на рынке как равные. Вот эти обстоятельства не были учтены нашими планирующими органами, вознамерившимися заготовить к 1 января 1926 года 70% всех заготовок хлеба загод. не учли мы того, что мужик тоже умеет маневрировать, что он откладывает в свой валютный товар пшеницу для будущего, в ожидании дальнейшего подъёма цен и предпочитает пока что выходить на рынок с другими менее ценными хлебами. Этого мы не учли. В связи с этим перестроен план заготовок и сокращён план экспорта хлеба так же, как сокращается, соответственно, импортный план. пересматривается экспортно-импортный план, который должен быть заключён с активным сальдо в 100 млн руб. минимум, но который не выработан ещё окончательно. Четвёртое. Классы, их активность, их соотношение. Развитие народного хозяйства в стране повело к улучшению материального положения прежде всего рабочего класса. Деклассирование рабочего класса осталось далеко позади. Восстановление и рост рабочего класса идут быстрым темпом. Вот цифры. На 1 апреля 1924 года, если считать всех рабочих во всех видах промышленности, считая и мелкую, считая сезонных рабочих, считая сельскохозяйственных рабочих, по данным Наркомтруда, у нас было 5.500.000 рабочих, из них 1.000.000 батраков и 760.000 безработных. На 1 октября 1925 года рабочих было уже 7 млн с лишком, из них 1 200 000 батраков и 715 000 безработных. Рост рабочего класса несомненный. Средняя месячная заработная плата рабочих в червонных рублях по всей промышленности на одного рабочего составляла в апреле 1925 года 35 рублей, или 62% к довоенной. На сентябрь 1925 года 50 рублей или 88,5% к довоенной. Есть отдельные отрасли, которые перескочили через довоенный уровень. Среднедневная реальная заработная плата в товарных рублях на одного рабочего составляла в апреле 1925 года 0,88 рубля, в сентябре 1925 года 1 рубль 21 копейку. Средняя выработка на один сработанный человека день в довоенных рублях составляла по всей промышленности на апрель 1924 года 4,18, а в 1925 году 6,14, то есть 85% к довоенному. Если взять соотношение между заработной платой и производительностью труда по месяцам, то выходит так, что они идут двумя рядами. растёт заработная плата, растёт и производительность труда. Но в июне и июле заработная плата поднимается, а производительность труда поднимается в меньшей степени, чем заработная плата. Это объясняется отпусками и тем, что на фабрики и заводы пришли новые слои рабочих, полукрестьяне. Теперь относительно фондов зарплаты фонды зарплаты по данным наркома труда, я имею в виду промышленность, не касаясь других отраслей, в 1923-24 году составляли 808 млн, в 1924-25 году 1 млрд 200 млн с лишком, в 1925-26 году предполагается 1 млрд 700 млн руб. Я не буду говорить, товарищи, на какие нужды идут фонды социального страхования, это известно всем. Позвольте назвать одну общую цифру, чтобы дать возможность ориентироваться в вопросе о том, сколько расходуется пролетарским государством на дело страхования рабочих. Общее число застрахованных в 1924-25 году 6.7 млн, в 1925-26 году предполагается 7 млн. среднее отчисление с заработной платы в 1924-25 году 14,6%, в 1925-26 году предполагается 13,84% с заработной платы. Если выразить в валовой сумме, то в 1924-25 году было положено на это дело 422 млн, а в 1925-26 году предполагается 588 млн. Может быть не лишним будет сообщить, что из того фонда, который был определён в прошлом году, сохранилась в кассах социального страхования некоторая сумма, равняющаяся 71 млн руб. по линии крестьянской поднятие продукции сельского хозяйства естественно не могло не отразиться на улучшении материального положения крестьянского населения. По данным наших планирующих органов выходит, что личное потребление крестьянского населения, процент роста этого потребления оказывается выше, чем процент роста потребления городского населения. мужик стал есть лучше и он гораздо большую долю оставляет у себя в своём производстве на своё личное потребление чем это имело место в прошлом году в чём выразилась помощь бедняцким хозяйствам помощь пострадавшим от неурожая со стороны пролетарского государства Норкомфин определяет, что финансовая помощь бедноте за 1924-25 год в ориентировочной цифре, не вполне точной, составляет 100-105 млн рублей. Из них налоговые и страховые льготы около 60 млн рублей. Затем из фонда по борьбе с последствиями неурожая 24 млн рублей, по линии кредита 12 млн рублей. Помощь пострадавшим от неурожая в 1924 году охватывает район с населением в 7 млн слишнем. Всего израсходовано по этой линии 108-110 млн рублей. Из них по государственному бюджету 71 млн и 38 млн из средств общественных организаций и банковских учреждений. Кроме того, образован 77-миллионный фонд на борьбу с засухой. В этом выразилась помощь пролетарского государства маломощным слоям крестьянства. Помощь, конечно, недостаточная, но всё же такая, о которой стоит сказать два слова. Улучшение материального положения рабочего класса и крестьянства это те основные предпосылки, без которых нельзя двинуться вперёд в области нашего строительства. Мы видим, что эти предпосылки уже имеются у нас на лицо. Несколько слов о подъёме активности масс. Основное в нашем внутреннем положении то, что бьёт в глаза и от чего нельзя никак отвернуться, состоит в том, что в связи с улучшением материального положения рабочих и крестьян поднялась их политическая активность. Они стали более критически относиться к нашим недостаткам, более громко говорить о недочётах в нашей практике. Мы вступили в полосу оживления всех классов и всех социальных группировок. оживился рабочий класс, оживилось крестьянство со всеми своими группировками, оживилась и новая буржуазия, её агенты в деревне кулаки, её представители в интеллигенции. Этот факт послужил основой того поворота в нашей политике, выражением которого являются решения четырнадцатой партконференции. Политика оживления советов, политика оживления кооперации, профсоюзов, уступки крестьянству в смысле уточнения вопросов об аренде и наёмном труде, материальная помощь бедноте, политика прочного союза с средняком, ликвидация остатков военного коммунизма. Вот в чём главным образом выразился новый курс партии в деревне. Что имелось у нас в деревне в конце прошлого года и в начале этого, вам это хорошо известно. Общее недовольство среди крестьян нарастало, а кое-где были попытки даже к восстаниям. Вот обстоятельства, определившие новый курс партии в деревне. Таковы основы партийной политики в отношении крестьянства в период подъёма активности масс и оживления их организации. Политика, рассчитанная на то, чтобы урегулировать отношения в деревне, поднять там авторитет пролетариата и его партии и обеспечить прочный союз пролетариата и бедноты со средним крестьянством. Вы знаете, что эта политика целиком оправдала себя. Пятое. Три лозунга Ленина по крестьянскому вопросу. Правильно ли мы поступили, взяв курс на средника? Как обстоит дело с принципиальной стороной нового курса? Нет ли у нас каких-нибудь указаний Ленина на этот счёт? Говорят, что на втором конгрессе коминтерна принята резолюция по крестьянскому вопросу, где говорится о том, что союзником пролетариата в эпоху борьбы за власть может быть только беднота, что средника можно только лишь нейтрализовать. Верно ли это? Верно. Ленин писал эту резолюцию, имея в виду партии идущие к власти. Примечание. Смотрите, Владимир Ильич Ленин первоначальный набросок тезисов по аграрному вопросу для второго съезда коммунистического интернационала. Сочинение, издание третье, том 25, страницы с 266 по 278. Ну а мы партия уже пришедшая к власти. Вот в чём разница. По вопросу о крестьянстве, по вопросу о союзе рабочих с крестьянством или с отдельными слоями крестьянства, ленинизм имеет три основных лозунга, соответствующие трём периодам революции. Весь вопрос в том, чтобы правильно уловить переход от одного лозунга к другому, от другого к третьему. Раньше, когда мы шли к буржуазной революции, когда мы, большевики, впервые набросали свою тактику в отношении крестьянства, Ленин говорил: союз совсем крестьянством против царя и помещиков при нейтрализации кадетской буржуазии с этим лозунгом мы шли тогда к буржуазной революции и мы победили это был первый этап нашей революции потом когда мы подошли ко второму этапу к октябрю ленин дал новый лозунг соответствующий новой обстановке союз пролетариата с деревенской беднотой против всех буржуа при нейтрализации среднего крестьянства Это лозунг необходимые для коммунистических партий, идущих к власти. И даже тогда, когда они завоевали власть, но ещё не укрепили власти, они не могут рассчитывать на союз с средняком. Средняк это человек высматривающий. Он глядит, чья возьмёт, выжидает, и только тогда, когда ты взял верх, изгнав помещиков и буржуа, он идёт с тобой на союз. На то он и средняк. стало быть на втором этапе нашей революции мы шли уже слозунгом не союза рабочих со всем крестьянством, а слозунгом союза пролетариата с беднейшим крестьянством. А в дальнейшем, в дальнейшем, когда мы власть достаточно укрепили, отбив атаки империалистов и вступили в полосу широкого социалистического строительства, Ленин выдвинул третий лозунг прочного союза пролетариата и бедноты со средним крестьянством. Этот лозунг является единственно правильным лозунгом, соответствующим новому периоду нашей революции, периоду широкого строительства. Он является правильным не только потому, что на союз можно теперь рассчитывать, но и потому, что строя социализм, мы должны оперировать не только миллионами, но и десятками миллионов людей из деревни. Иначе нельзя строить социализм. Социализм захватывает не только город. Социализм есть такая организация хозяйства, которая объединяет промышленность и земледелие на началах обобществления средств и орудий производства. Без объединения этих двух отраслей хозяйства социализм невозможен. Вот как обстоит дело с лозунгами ленинизма о союзе с крестьянством. То, что сказал Ленин на втором конгрессе коминтерна, абсолютно правильно, ибо когда идёшь к власти или не успел ещё укрепить взятую власть, можно рассчитывать лишь на союз с беднотой, нейтрализуя средняка. Но когда ты укрепился, взял власть, начал строить, и когда ты должен уже оперировать десятками миллионов людей, союз пролетариата и бедноты с средняками является единственно правильным лозунгом. Этот переход от старого лозунга союза пролетариата с беднотой, от старого лозунга нейтрализации среднего крестьянства к лозунгу прочного союза с средняком произошёл ещё на восьмом съезде нашей партии. Позвольте привести место из речи Ильича при открытии этого съезда. Вот оно. Лучшие представители социализма старого времени, когда они ещё верили в революцию и служили ей теоретически и идейно, говорили о нейтрализации крестьянства, то есть о том, чтобы сделать из среднего крестьянства, если и не активно помогающий революции пролетариата, то по крайней мере, не мешающий ей, нейтральный, не становящийся на сторону наших врагов общественный слой. Это отвлечённая теоретическая постановка задачи для нас вполне ясна. но она недостаточно мы вошли в такую стадию социалистического строительства когда надо выработать конкретно детально проверенные на опыте работы в деревне основные правила и указания которыми мы должны руководствоваться для того чтобы по отношению к среднему крестьянину стать на почву прочного союза курсив везде мой примечание иосифа сталина Примечание. Смотрите Владимир Ильич Ленин, сочинения, издание третье, том 24, страница 114. Такова теоретическая основа политики партии, рассчитанной в данную историческую полосу на прочный союз с средняком. Кто думает резолюции II конгресса коминтерна, написанные Лениным, опровергнуть эти слова Ленина, пусть скажет прямо. Так стоит вопрос теоретически. учение Ленина мы берём не в отдельные его части, а в целом. У Ленина было три лозунга в отношении крестьянства: один во время буржуазной революции, другой во время Октябрьской революции и третий после укрепления советской власти. Кто думает эти три лозунга заменить каким-нибудь одним общим, тот допускает грубейшую ошибку. Так стоит вопрос теоретически, а практически он стоит так, что после того, как мы Октябрьскую революцию проделали, помещиков выгнали и землю раздали крестьянам, ясно, что Россию мы более или менее осереднячили, как выражается Ленин, и теперь середняк составляет в деревне большинство, несмотря на процесс дифференциации. Дифференциация, конечно, идёт. При НЭПе на данной стадии иначе и не может быть. Но она идёт медленным шагом. Я читал недавно одно руководство, изданное чуть ли не агитпропом ЦК, и другое руководство, изданное, если не ошибаюсь, агитпропом Ленинградской организации. Если поверить этим руководствам, то оказывается, что при царе бедноты было у нас что-то около 60%, а теперь у нас 75%. При царе кулаков было что-то около 5%, а теперь у нас 8 или 12%. При царе средняков было столько-то А теперь меньше. Я не хочу пускать в ход крепких слов, но нужно сказать, что эти цифры хуже контрреволюции. Как может человек думающий по-марксистски выкинуть такую штуку, да ещё напечатать, да ещё в руководство. Как один из членов ЦК, я также отвечаю, конечно, за эту неслыханную оплошность. Ежели при царе проводилась политика насаждения кулака, существовала частная собственность на землю, существовала мобилизация земли, что особенно обостряет дифференциацию. Если правительство было такое, что оно гнало вовсю дифференциацию, и всё-таки было бедноты не более 60%, то как могло случиться, что при нашем правительстве, советском правительстве, когда частной собственности на землю не имеется, то есть земля изъята из обращения, стало быть, существует эта препона против дифференциации. После того, как мы занимались раскулачиванием года 2, когда мы от всех методов раскулачивания до сих пор ещё не освободились, когда мы проводим особую кредитную и кооперативную политику, неблагоприятствующую дифференциации. Как могло случиться, что при таких препонах у нас оказалось будто бы гораздо больше дифференциации, чем при царе, гораздо больше кулаков и бедняков, чем в прошлом. Как могут болтать такую несусветную чепуху люди, именующие себя марксистами? Это ведь смех один, ни счастья, ни горя. Смех. То же самое можно сказать о злощастном хлебофуражном балансе Центрального статистического управления данным в июне, по которому выходило так, что товарных излишков у зажиточных оказалось будто бы 61%, у бедноты ничего, а у средняков остальные проценты. Смешно это тут состоит в том, что через несколько месяцев ЦСУ пришло с другой цифрой, не 61%, а 52%. А недавно ЦСУ дало цифру уже не 52%, а 42%. Ну, разве можно так исчислять? Мы верим в то, что ЦСУ есть цитадель науки. Мы считаем, что без цифр ЦСУ ни один управляющий орган рассчитывать и планировать не может. Мы считаем, что ЦСУ должно давать объективные данные, свободные от какого бы то ни было предвзятого мнения, ибо попытка подогнать цифру под то или другое предвзятое мнение есть преступление уголовного характера. Но как можно верить после этого цифрам ЦСУ, если оно само перестаёт верить своим цифрам? Короче, Так как мы осереднячили деревню в результате аграрной революции, так как средняк составляет большинство в деревне, несмотря на процесс дифференциации, а наша строительная работа и ленинский кооперативный план требует вовлечения в это дело основной массы крестьянства, то политика союза с средняком является в условиях НЭПа единственно правильной политикой. Такова практическая сторона вопроса. Посмотрите, как Ленин формулировал наши задачи, когда он обосновывал новую экономическую политику. У меня перед глазами лежит проект брошюры о продналоге, написанный Лениным, где он ясно и чётко даёт основные руководящие нити. Теперь гвоздь днём осилком становится стало увеличение продуктов, следовательно, ставка на средника в земледелии, старательный крестьянин как центральная фигура нашего хозяйственного подъёма. Смотрите, том 26, страницы 312-313. Стала быть ставка на средника в земледелии, старательный крестьянин, как центральная фигура нашего хозяйственного подъёма, так писал товарищ Ленин в 1921 году. Вот эта идея товарищей и послужила основой тех решений и тех уступок к крестьянству, которые были приняты нами на 14-й апрельской конференции нашей партии. в каком отношении находится резолюции 14-й апрельской партийной конференции к той резолюции о работе среди бедноты, которую ЦК единогласно принял в октябре, так же как он принял единогласно резолюции 14-й конференции. Примечание: Имеется в виду резолюция, принятая пленумом ЦК РКПБ с 3 по 10 октября 1925 года по докладу Молотова о работе партии среди деревенской бедноты. Смотрите в ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, часть вторая, 1941 год, страницы с 38 по 41. Основная задача, стоявшая перед нами на Октябрьском пленуме Центрального комитета, состояла в том, чтобы не дать сорвать ту политику, которую мы выработали на апрельской конференции, политику прочного союза с Средником, не дать эту политику сорвать, так как у нас наметились в партии настроения, которые считали, что политика прочного союза с Средником неправильна или неприемлема. Наметились также настроения, что политика прочного союза с средняком означает будто бы забвение бедноты, что будто бы через голову бедноты старается кто-то устроить прочный союз с средняком. Это глупо, товарищи, но это факт, ибо такие настроения были. Составлял ли для нас вопрос о бедности что-либо новое, когда мы съезжались на Октябрьский пленум? Конечно, нет. Пока есть беднота, мы должны иметь союз с беднотой. Это нам известно ещё с 1903 года, когда впервые появилась брошюра Ленина к деревенской бедности. Примечание. Смотрите Владимир Ильич Ленин, Сочинения, издание третье, том 5, страницы с 261 по 317 и издание четвёртое, том 6, страницы с 325 по 392. Мы на то и марксисты, мы на то и коммунисты, чтобы опереться на бедноту в деревне. На кого же больше опереться? Этот вопрос не нов, ничего нового для нас ни в апреле, ни в октябре, ни на конференции, ни на пленаме ЦК он не составлял и составлять не мог. Если всё-таки вопрос о бедности всплыл, то всплыл он в связи с тем опытом, который у нас накопился во время перевыборов советов. Что оказалось? Советы оживили, советскую демократию стали насаждать. Но для чего? Ведь советская демократия это значит руководство рабочего класса. Ведь никакая советская демократия не может быть названа настоящей советской и настоящей пролетарской, если там нет руководства пролетариата и его партии. Но что значит советская демократия при руководстве пролетариата? Это значит, что пролетариат должен иметь своих агентов в деревне. Из кого должны состоять эти агенты? Из представителей бедноты. А в каком положении беднота оказалась, когда мы совета оживили? В самом разгромленном, в самом распылённом состоянии. Не только некоторым элементам бедноты, но и некоторым коммунистам показалось, что отказ от раскулачивания и административного нажима есть отказ от бедноты, забвение её интересов. И вместо того, чтобы повести организованную борьбу с кулачеством, стали скулить недостойным образом. Что надо было сделать, чтобы преодолеть эти настроения? Надо было выполнить, во-первых, ту задачу, которую перед партией поставила четырнадцатая партийная конференция, то есть определить условия, способы и меры материальной помощи бедноте. Во-вторых, нужно было выставить лозунг организации особых бедняцких групп или фракций для открытой политической борьбы за привлечение середняка и изоляцию кулака во время выборов в советы, выборов в кооперацию и так далее. Это именно и сделал товарищ Молотов в тезисах о работе среди бедноты в результате своей трёхмесячной работы в деревенской комиссии ЦК, единогласно одобренных октябрьским пленам ЦК. Как видите, резолюция Октябрьского пленума ЦК является прямым продолжением решений 14-й конференции. Надо было, во-первых, вопрос о материальной помощи поставить конкретно, чтобы поднять материальное состояние бедноты, и во-вторых, надо было дать лозунг об организации бедноты. Это то новое, что принадлежит целиком товарищу Молотову. Это его идея лозунг организации групп бедноты. Для чего понадобился лозунг к организации бедняцких групп? Он понадобился для того, чтобы ликвидировать распылённость бедноты и дать ей возможность организоваться при помощи коммунистов в самостоятельную политическую силу, могущую служить организованной опорой пролетариата в деревне в борьбе против кулака, в борьбе за среднее крестьянство. Беднота всё ещё проникнута иждивенческой психологией. Она надеется на ГПУ, на начальство, на что угодно, только не на себя, не на свою силу. Вот эта пассивность и иждивенческая психология должны быть выветрены из сознания бедноты. Надо дать лозунг бедноте, чтобы она стала наконец на свои собственные ноги, чтобы она при помощи коммунистической партии и при помощи государства организовалась в группы, училась на арене советов, на арене кооперации, на арене кресткумов и на всех аренах деревенской общественности бороться с кулаком, но бороться не путём обращения в ГПУ, а путём политической борьбы, путём организованной борьбы. Только так можно закалить бедноту, только так можно организовать бедноту, и только так можно из деревенской бедноты вместо эждивенческой группы создать опору пролетариата в деревне. Вот для чего был выдвинут в октябре вопрос о бедноте. 6. Две опасности и два уклона по крестьянскому вопросу. В связи с вопросом о крестьянстве у нас наметились в партии два уклона. Уклон в сторону преуменьшения кулацкой опасности. и уклон в сторону её преувеличения, в сторону преуменьшения и недооценки роли посредника. Я не скажу, что эти уклоны представляют что-либо смертельное для нас. Уклон есть уклон, уклон есть нечто ещё не оформившееся. Уклон есть начало ошибки. Либо мы дадим этой ошибке развиться, тогда дело плохо, либо мы эту ошибку подсечём в корне, и тогда опасность ликвидирована. Уклон есть нечто ошибочное, которое даст результаты потом. если ты вовремя его не остановишь. Два слова о недооценке кулацкой опасности. Говорят о кулацком уклоне. Это, конечно, глупо. В партии не может быть кулацкого уклона. Речь идёт не о кулацком уклоне, а об уклоне в сторону недооценки кулацкой опасности. Если бы даже не было людей, которые стали жертвой этого уклона, которые стали на почву этого уклона, они всё равно появились бы, потому что развитие у нас идёт в сторону некоторого оживления капитализма, а оживление капитализма не может не породить сумятицу около нашей партии. С другой стороны, у нас развивается социалистическая промышленность, и идёт борьба между нею и частным капиталом. Кто кого перегонит? Перевес сейчас на стороне социалистических элементов. Мы подчиним себе и кулака, и частного капиталиста в городе. Но пока факт является фактом, что кулак растёт, и мы его экономически далеко ещё не поколотили. Кулак собирает силы, бесспорно, и кто этого не замечает, кто говорит, что это пустяки, что кулак жупил, тот ставит партию перед опасностью потерять бдительность и оказаться разоружённой в борьбе с кулаком, в борьбе с капитализмом, ибо кулак есть агент капитализма в деревне. Говорят об агушевском. Конечно, у него не кулацкий уклон. У него уклон в сторону недооценки кулацкой опасности. Если бы у него был кулацкий уклон, его надо было бы исключить из партии. Но до сих пор никто, кажется, насколько мне известно, не требовал его изгнания из партии. Этот уклон, уклон в сторону недооценки кулацкой опасности в деревне, уклон, который мешает держать партию в состоянии постоянной готовности к борьбе. который разоружает партию в её борьбе с капиталистическими элементами, этот уклон осуждён, как известно, решениям центрального комитета партии. Но есть другой уклон в сторону переоценки кулацкой опасности, в сторону растерянности перед кулацкой опасностью, в сторону паники кулак идёт караул. Странное дело. Люди вводили НЭП, зная, что НЭП есть оживление капитализма, оживление кулака, что кулак обязательно поднимет голову. И вот стоило показаться кулаку, как стали кричать караул, потеряли голову. И растерянность дошла до того, что забыли о среднике. А между тем основная задача в деревне состоит теперь в борьбе за завоевание средника, в борьбе за отрыв средника от кулака, в борьбе за изоляцию кулака путём установления прочного союза с средником. Об этом забывают товарищи, ударившиеся в панику перед кулацкой опасностью. Я думаю, что если доискаться корней этих двух уклонов, то можно было бы их свести к следующим исходным пунктам. Первый уклон состоит в преуменьшении роли кулака и вообще капиталистических элементов в деревне в замазывании кулацкой опасности. Он исходит из того неправильного предположения, что развитие НЭПа не ведёт к оживлению капиталистических элементов в деревне, что кулак и вообще капиталистические элементы отходят или уже отошли у нас в область истории. что дифференциации в деревне не происходит, что кулак это отзвук прошлого, жупил и только. К чему приводит этот уклон? На деле этот уклон приводит к отрицанию классовой борьбы в деревне. Второй уклон состоит в раздувании роли кулака и вообще капиталистических элементов в деревне, в панике перед этими элементами, в отрицании того, что союз пролетариата и бедноты с средняком возможен и целесообразен. Уклон этот исходит из того, что у нас происходит в деревне будто бы простое восстановление капитализма, что этот процесс восстановления капитализма является всепоглощающим процессом, целиком или в подавляющей части захватывающим и нашу кооперацию. что в результате такого развития должна непрерывно расти дифференциация крестьянства в большом масштабе, что крайние группы, то есть кулаки и бедняки, должны усиливаться и возрастать год за годом, что средние группы, то есть средняки, должны ослабевать и вымываться тоже год за годом. На деле этот уклон ведёт к разжиганию классовой борьбы в деревне, к возврату к комбедовской политике раскулачивания, к провозглашению стало быть гражданской войны в нашей стране и таким образом к срыву всей нашей строительной работы, тем самым к отрицанию кооперативного плана Ленина в смысле включения миллионов крестьянских хозяйств в систему социалистического строительства. Вы спросите, какой уклон хуже? Нельзя так ставить вопрос. Оба они хуже, и первый и второй уклоны И если разовьутся эти уклоны, они способны разложить и загубить партию. К счастью, у нас в партии есть силы, которые могут отсечь и первый, и второй уклоны. Аплодисменты. Хотя оба уклона хуже, и глупо ставить вопрос о том, какой из них опаснее, но есть другая точка зрения, с которой нужно подходить к этим двум уклонам. В борьбе с каким уклоном больше всего подготовлена партия? К борьбе с первым или со вторым уклоном? Вот как нужно ставить вопрос практически. Оба уклона опасны, оба они хуже. Нельзя говорить, какой из них опаснее, но говорить о том, к борьбе с каким уклоном больше всего подготовлена партия, можно и нужно. Если задать вопрос коммунистам, к чему больше готова партия, к тому, чтобы раздеть кулака или к тому, чтобы этого не делать, но идти к союзу с средняком. Я думаю, что из ста коммунистов 99 скажут, что партия всего больше подготовлена к лозунгу бей кулака. Да и только, и мигом разденут кулака. А вот что касается того, чтобы не раскулачивать, а вести более сложную политику изоляции кулака через союз с средняком, то это дело не так легко переваривается. Вот почему я думаю, что в своей борьбе против обоих уклонов партия всё же должна сосредоточить огонь на борьбе со вторым уклоном. Аплодисменты. Никаким марксизмом, никаким ленинизмом нельзя прикрыть того положение, что кулак опасен. Кулак есть кулак. Он опасен, сколько бы Багушевский ни твердил о жупеле. И этого не вытравишь у коммуниста никакими цитатами. А вот то положение, что с Средняком нужен прочный союз, между тем, как Ильич пишет в резолюции второго конгресса о нейтрализации Средняка. Это положение всегда можно замазать, затмить фразами о ленинизме, о марксизме. Тут богатое поле для цитат. Тут богатое поле для всякого, кто хочет запутать партию, кто хочет скрыть правду от партии, правду о том, что у Ленина в отношении крестьянства был не один, а три лозунга. Тут можно насчёт марксизма проделывать всякие манипуляции. И именно поэтому надо сосредоточить огонь на борьбе со вторым уклоном. Так обстоит дело с вопросом о внутреннем положении Союза, о его хозяйстве, о промышленности и сельском хозяйстве, о классах, об активности классов, об оживлении советов, о крестьянстве и прочем. И я не останавливаюсь на некоторых вопросах, касающихся государственного аппарата, который растёт и старается вырваться из-под руководства партии, что ему, конечно, не удастся. Я не говорю также о бюрократизме нашего госаппарата. Я не говорю по тому, что слишком затянулся мой отчёт. Я не говорю об этом потому, что вопрос этот не является чем-либо новым для партии. Седьмое. Задачи партии. Перехожу к задачам партии в области внутренней политики. В области развития народного хозяйства в целом мы должны вести работу а по линии дальнейшего увеличения продукции народного хозяйства. Б. По линии превращения нашей страны из аграрной в индустриальную. В. По линии обеспечения в народном хозяйстве решительного перевеса социалистических элементов над элементами капиталистическими. Г. По линии обеспечения народного хозяйства Советского Союза необходимой независимостью в обстановке капиталистического окружения. Д. По линии увеличения удельного веса доходов неналоговых в общей системе государственного бюджета. в области промышленности и сельского хозяйства вести работу а по линии развёртывания нашей социалистической промышленности на основе повышенного технического уровня поднятия производительности труда, понижения себестоимости, увеличения быстроты оборота капитала. Б по линии приведения баланса топлива, металла, а также основного капитала железнодорожного транспорта в соответствии с растущими потребностями страны. В по линии усиленного развития советской промышленности местного значения. Г. по линии поднятия урожайности земли, повышения технического уровня земледелия, развития технических культур, индустриализации сельского хозяйства. Д. по линии включения распылённых крестьянских хозяйств в социалистическое строительство через массовое кооперарирование и поднятие культурного уровня крестьянства. В области торговли вести работу А. по линии дальнейшего расширения и качественного улучшения товаропроводящей сети, кооперация всех видов госторговли. Б. по линии максимального увеличения быстроты товарооборота. В. по линии снижения розничных цен и дальнейшего повышения перевеса советской кооперативной торговли над торговлей частной. Г. по линии установления единого фронта и жёсткой заготовительной дисциплины среди всех заготовляющих органов. Д. по линии усиления товарооборота с внешним миром, с обеспечением активного торгового баланса, а значит и активного расчётного баланса, являющегося необходимейшим условием сохранения твёрдой валюты и необходимой гарантии от инфляции. В области планирования вести работу в направлении обязательного обеспечения необходимых резервов. Кстати, два слова об одном из источников резерва о водке. Есть люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках. Это грубейшая ошибка, товарищи. Ежели у нас нет займов, ежели мы бедны капиталами, и если кроме того, мы не можем пойти в кабалу к западноевропейским капиталистам, не можем принять тех кабальных условий, которые они нам предлагают и которые мы отвергли, то остаётся одно искать источников в других областях. Это всё-таки лучше, чем закабаление. Тут надо выбирать между кабалой и водкой. И люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются. В области соотношения классов вести работу а. по линии обеспечения союза пролетариата и деревенской бедноты со средним крестьянством. б. по линии обеспечения руководства пролетариата в этом союзе. в. по линии политической изоляции и хозяйственного оттеснения кулака и городского капиталиста. в области советского строительства вести работу по линии решительной борьбы с бюрократизмом по линии вовлечения в эту борьбу широких масс рабочего класса я хотел сказать два слова о новой буржуазии и её идеологах сменавеховцах сменавеховство это идеология новой буржуазии растущей и мало-помалу смыкающейся с кулаком и со служилой интеллигенцией Новая буржуазия выдвинула свою идеологию, сменавеховскую идеологию, состоящую в том, что по её мнению, коммунистическая партия должна переродиться, а новая буржуазия должна консолидироваться, причём незаметно для нас мы, большевики, оказывается, должны подойти к порогу демократической республики, должны потом перешагнуть этот порог и с помощью какого-нибудь Цезаря, который выдвинется ни то из военных, ни то из гражданских чинов, мы должны очутиться в положении об буржуазной республики. Такова эта новая идеология, которая старается морочить нашу служилую интеллигенцию и не только её, а также и некоторые близкие нам круги. Я не буду опровергать положение о перерождении нашей партии. Не стоит глупость опровергать. Наша партия не перерождается и не переродится. Не из такого материала она склеена и не таким человеком она выкована, чтобы переродиться. Аплодисменты. Кадры наши и молодые, и старые растут в идейном отношении. Это наше счастье, что нам удалось выпустить несколько изданий сочинений Ленина. Теперь люди читают, учатся и начинают понимать. Не только руководители, но и средняки в партии начинают понимать, и им уже палец в рот не клади. Выкриками о перерождении теперь никого не напугаешь. Люди сами разберутся. Они могут кричать сколько угодно. Они могут пугать цитатами сколько угодно, а средний партиец послушает и разберёт, потому что у него теперь труды Ленина в руках. Аплодисменты. Этот факт является одной из основных гарантий того, что с пути ленинизма наша партия не сойдёт. Бурные аплодисменты. Если я всё-таки заговорил о сменовеховцах, то это для того, чтобы в двух словах ответить всем тем, которые рассчитывают на перерождение нашей партии и нашего ЦК. у стрелов, автор этой идеологии. Он служит у нас на транспорте. Говорят, что он хорошо служит. Я думаю, что ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении нашей партии. Мечтать у нас не запрещено. Пусть себе мечтает на здоровье, но пусть он знает, что мечтая о перерождении, он должен вместе с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу, иначе ему плохо будет. Аплодисменты. Часть третья. Партия. Перехожу к вопросу о партии. Не потому я ставлю в конец своего отчёта партию, что она по своему удельному весу является последним в ряду всех факторов нашего развития. Нет, не потому, а потому, что партия венчает у нас всё дело. Я говорил об успехах диктатуры пролетариата в области внешней и внутренней политики, в области маневрирования вовне в обстановке капиталистического окружения и в области социалистического строительства внутри страны. Но эти успехи были бы невозможны, если бы наша партия не стояла на высоте задач, если бы она не росла и не крепла. Значение партии в этом отношении как руководящей силы неизмеримо. Диктатура пролетариата проводится не самотёком, а прежде всего силами партии, под её руководством. Без руководства партии в современных условиях капиталистического окружения диктатура пролетариата была бы невозможна. Стоит только поколебать партию, ослабить её, чтобы мигом поколебалась и ослабла диктатура пролетариата. Этим именно и объясняется, что все буржуа всех стран с бешенством говорят о нашей партии. Этим я вовсе не хочу сказать, что партия наша тождественна с государством. Несколько. Партия есть руководящая сила в нашем государстве. Глупо было бы говорить на этом основании, как говорят некоторые товарищи, что политбюро есть высший орган в государстве. Это неверно. Это путаница, льющая воду на мельницу наших врагов. Политбюро есть высший орган не государства, а партии. Партия же есть высшая руководящая сила государства. ЦК и политбюро есть органы партии. Я не хочу отождествлять государственные учреждения с партией. Я хочу только сказать, что во всех основных вопросах нашей внутренней и внешней политики руководящая роль принадлежала партии. И только поэтому мы имели успехи в нашей внутренней и внешней политике. Поэтому вопрос о составе партии, о её идейном уровне, о кадрах партии, о её умении руководить в постановке вопросов хозяйственного и советского строительства, о её удельном весе в рабочем классе и среди крестьянства, наконец, о её внутреннем состоянии вообще, является основным вопросом нашей политики. Прежде всего, о составе партии, Общая численность партии к 1 апреля 1924 года без Ленинского призыва выражалась цифрой 446.000 членов партии и кандидатов. Из них рабочих было 196.000, то есть 44%, крестьян 128.000, то есть 28,8%, служащих и прочих 121.000, то есть 27,2%. К 1 июля 1925 года в партии оказалось уже вместо 446.911.000 членов и кандидатов. Из них рабочих 534.000, то есть 58,6%, крестьян 216.000, то есть 23,8%, служащих и прочих 160.000, то есть 17,6%. На 1 ноября 1925 года у нас имеется коммунистов 1.250000. Какой процент рабочего класса, если взять весь рабочий класс, организован у нас в партии. На 13-м съезде в своём орготчёте я говорил, что всех рабочих у нас в стране 4.100.000, в том числе и сельскохозяйственных. Я не учитывал тогда рабочих мелкой промышленности, которые не поддавались учёту, потому что социальное страхование ещё не было распространено, а статистика не занималась этим делом. Я давал тогда январские цифры 1924 года. Впоследствии, когда появилась возможность учесть рабочих, занятых в мелкой промышленности, оказалось, что всего рабочих к 1 июля 1924 года было 5.500.000, считая и сельскохозяйственных. Из них рабочих в партии было 390.000, то есть 7% всего рабочего класса. К 1 июля 1925 года рабочих было 6.500.000, из них в партии было 534.000, то есть 8% всего состава рабочего класса. К 1 октября 1925 года у нас было 7 млн рабочих, сельскохозяйственных и промышленных мелкой, средней и крупной промышленности без различия. Из них в партии было 570.000, то есть 8%. Всё это я говорю к тому, чтобы показать, насколько неразумно говорить о том, чтобы в один или два года добиться 90% партийной организованности всего состава рабочего класса в стране. Рассмотрим теперь удельный вес рабочей части РКПБ в отношении рабочих цензовой промышленности. Число постоянных рабочих несезонных в крупной цензовой промышленности и государственной и негосударственной, считая также военную промышленность, главные железнодорожные мастерские и основные депо, число рабочих во всех этих отраслях к 1 января 1924 года составляло 1.605.000. Рабочих у нас состояло тогда в партии 196.000. Это составляет 12% в отношении всего состава рабочего класса крупной промышленности. А если взять рабочих членов партии от станка и определить их процентное отношение ко всему составу рабочего класса в крупной промышленности, то мы увидим, что к 1 января в партии было 83.000 рабочих от станка, и они составляли 5% всего состава рабочих в крупной промышленности. Это всё к 1 января 1924 года. к 1 июня 1924 года в рабочих в крупной промышленности было 1.780.000. В партии тогда было 389.000 рабочих, то есть 21,8% всего состава рабочих в крупной промышленности. Рабочих от станка было в партии 267.000, то есть 15% всего состава рабочего класса в крупной промышленности. к 1 января 1925 года в рабочих было в крупной цензовой промышленности 1.845 тыс. Число рабочих в партии у нас вообще и от станка, и не от станка составляло 429.000, то есть 23,2% ко всему составу рабочего класса в крупной промышленности. Рабочих от станка в партии было тогда 302.000, то есть 16,3% всего состава рабочего класса в крупной промышленности. К 1 июля 1925 года рабочих было 2.094.000 в крупной промышленности. число рабочих в партии 534.000, то есть 25,5%, число рабочих от станка 383.000, то есть 18,2% всего состава рабочего класса по крупной промышленности. Вы видите, что если там в отношении всего рабочего класса рост организованных в партии рабочих в отношении ко всему составу рабочего класса идёт медленнее, чем рост самого рабочего класса. То есть здесь в крупной промышленности наоборот, рост процента рабочих в партии идёт быстрее, чем рост рабочего класса в самой крупной промышленности. Это надо отметить для того, чтобы иметь в виду, каково лицо нашей партии, когда мы говорим о её рабочем ядре. это главным образом рабочие крупной промышленности можем ли мы теперь глядя на всё это говорить о том чтобы в продолжении одного года довести число рабочих от станков в партии до 90% нет не можем потому что мы не хотим впадать в фантастику потому что если рабочих от станка имеется в партии 380.000, то для того, чтобы все остальные, значит, около 700.000 не от станка составляли 10%, надо довести количество членов партии в продолжении года до 7 млн. Просто товарищи не рассчитали и попали в просак с цифрой в 90%. Растёт ли удельный вес партии в рабочем классе? Едва ли стоит доказывать эту самую очевидную истину. Вы знаете, что наша партия по сути дела есть партия, выбранная от рабочего класса. Мы достигли в этом отношении того, чего не достигла ещё ни одна партия в мире. Уже этот один факт говорит о том, что удельный вес нашей партии в рядах рабочего класса неизмерим и что наша партия монополна внутри рабочего класса. Что касается удельного веса нашей партии в деревне, то здесь дело обстоит довольно неприглядно. К 13-му съезду сельское население в возрасте от 18 до 60 лет составляло 53 млн в стране. К 14-му съезду 54 с лишним миллиона. А коммунистов в деревенских ячейках было к 13-му съезду 136.000, то есть 0,26% по отношению ко всему взрослому сельскому населению. К 14-му же съезду мы имеем 202.000 крестьян в партии, то есть 0,37%. Страшно медленный идёт рост нашей партии в деревне. Я не хочу сказать, что она должна расти семимильными шагами, но этот процент крестьянства в нашей партии всё же является очень незначительным. Наша партия есть партия рабочая. В ней всегда будут превалировать рабочие. это есть выражение того, что у нас диктатура пролетариата но ясно и то, что без союза с крестьянством диктатура пролетариата невозможна что известный процент лучших людей из крестьян в составе нашей партии является необходимой для партии зацепкой в деревне с этой стороны пока что дело обстоит не очень важно дальше я должен отметить общий рост идейного уровня нашей партии А в организационной стороне вам будет докладывать товарищ Молотов, поэтому я не буду останавливаться на этом вопросе. Но не могу не сказать одного, а именно, что по всем данным идейный уровень наших руководящих кадров, молодых и старых, вырос значительно. Для примера можно было бы взять дискуссию, которую мы имели в прошлом году с троцкизмом. Речь шла, как вам известно, о ревизии ленинизма, об изменении руководства партии, так сказать, на ходу. Как дружно встретила партия эту антипартийную волну, это всем известно. О чём это говорит? О том, что партия выросла, кадры её окрепли, ей не страшна дискуссия. Нынче мы вступили, к сожалению, в полосу новой дискуссии. Я уверен, что партия быстро преодолеет и эту дискуссию, и ничего особенного случиться не может. Голоса. Правильно. Аплодисменты. чтобы не предвосхищать событий и не расстраивать людей, я не буду в данный момент касаться сущства того, как вели себя товарищи ленинградцы на своей конференции и как на это реагировали московские товарищи. Я думаю, что члены съезда это скажут сами, а я подведу итоги в заключительном слове. Я кончаю свой доклад. Я говорил о нашей внешней политике, о тех противоречиях, которые разъедают капиталистический мир. Я говорил, что эти противоречия могут быть преодолены только рабочей революцией на западе. Я говорил дальше о тех противоречиях, в рамках которых протекают наши взаимоотношения, взаимоотношения Советского Союза с капиталистическими государствами. Я говорил о том, что они, эти государства, будут стараться превратить нашу страну в придаток капиталистической системы. Они будут стараться интервенировать нас, а мы будем давать отпор, причём мы рассчитываем на всемирную поддержку рабочего класса Запада, особенно после того, как рабочие Запада зачастили к нам ездить и брататься с нами. При этом мы рассчитываем на то, что это братание капиталистам даром не пройдёт. Эти противоречия нами тоже преодолеваются. Но в конечном счёте противоречия между миром капитализма и миром социализма вовне мы только своими силами преодолеть не можем. Для этого нужна помощь пролетарской победоносной революции в ряде стран. Я говорил дальше о противоречиях внутри нашей страны, между элементами капиталистическими и элементами социалистическими. Я сказал, что эти противоречия мы своими силами можем преодолеть. Кто не верит в это дело, тот ликвидатор, тот не верит в социалистическое строительство. Эти противоречия мы преодолеем. Мы их уже преодолеваем. Конечно, чем скорее придёт помощь со стороны Запада, тем лучше. Тем скорее мы преодолеем эти противоречия для того, чтобы доконать частный капитал и добиться полной победы социализма у нас, построения полного социалистического общества. Но и без помощи со стороны мы унывать не станем. Караул кричать не будем, своей работы не бросим и трудностей не убоимся. Аплодисменты. Кто устал? Кого пугают трудности, кто теряет голову, пусть даст дорогу тем, кто сохранил мужество и твёрдость. Аплодисменты. Мы не из тех, кого пугают трудности. На то и большевики мы, на то и получили мы ленинскую закалку, чтобы не избегать, а идти навстречу трудностям и преодолевать их. Голоса. Правильно. Аплодисменты. Я говорил далее товарищам об успехах и об ошибках нашей партии. Этих ошибок было немало. И по части внешнего товарооборота, по части заготовок и по некоторым другим областям работы ошибок было у нас немало. Ильич учил нас не зазнаваться. Мы зазнаваться не будем. Ошибок было немало, но есть и успехи. Как бы то ни было, но одного мы добились добились того, чего у нас нельзя отнять никак. это то, что своей широкой строительной работой, своим большевистским натиском на хозяйственном фронте, теми успехами, какие мы здесь одержали, мы показали всему миру, что рабочие, взяв власть, умеют не только бить капитализм, не только разрушать, но и строить новое общество, строить социализм. этого завоевания, того, что мы эту истину сделали очевидной, этого у нас не отнимут. Это самое большое и самое трудное завоевание из всех тех, какие мы до сих пор умели. Ибо мы показали рабочему классу Запада и угнетённым народам Востока, что рабочие, которые в продолжении истории умели только работать на господ, а управляли господа, что эти рабочие, взяв власть, оказались способными управлять великой страной, строить социализм в труднейших условиях. Что требуется для того, чтобы пролетарии на Западе победили? Прежде всего вера в свои силы, сознание того, что рабочий класс может обойтись без буржуазии, что рабочий класс способен не только разрушить старое, но и построить новое, построить социализм. Вся работа социал-демократии состоит в том, чтобы внушить рабочим скептицизм, неверие в свои силы, неверие в возможность добиться силы и победы над буржуазией. Смысл всей нашей работы, всего нашего строительства состоит в том, что эта работа и это строительство убеждают рабочий класс капиталистических стран в способности рабочего класса обойтись без буржуазии и строить новое общество своими собственными силами. Паломничество рабочих в нашу страну Тот факт, что рабочие делегации, приезжая в нашу страну, щупают каждый уголок нашего строительства и стараются осязать успехи нашего строительства, всё это говорит о том, что рабочий класс капиталистических стран, вопреки социал-демократии, начинает верить в свои собственные силы и в способность рабочего класса создать новое общество на развалинах старого. Я не скажу, что мы многого добились за отчётный год, но одно всё-таки надо признать, Это то, что успехами нашего социалистического строительства мы показали и доказали, что рабочий класс, свергнув буржуазию и взяв власть в свои собственные руки, способен перестроить капиталистическое общество на началах социализма. Этого мы добились, и этого никто у нас не отнимет, несмотря ни на что. И этот успех неоценимый, ибо что значит добиться этого успеха? Это значит дать рабочим капиталистических стран веру в свои силы, веру в свою победу. это значит дать им в руки новое оружие против буржуазии а что они берут это оружие в руки и готовы воспользоваться им это видно хотя бы из того что паломничество рабочих в нашу страну не прекращается а усиливается а когда рабочие капиталистических стран заразятся верой в свои силы можете быть уверены что это будет началом конца капитализма и вернейшим признаком победы пролетарской революции Вот почему я думаю, что мы работаем не зря строя социализм. Вот почему я думаю, что в этой работе мы должны победить в международном масштабе. Бурные и продолжительные аплодисменты. Овация всего съезда.